Стояла морозная ночь. Неярко горели звезды, слегка запрошенные снегом. За высоким бортом парохода спал Архангельск, одноэтажный деревянный городок до крыши, заметенный снегом. Был январь 1920 года. В России шла гражданская война. Части Шестой Красной Армии, Тесня Белых, стремительно продвигались на север. Они уже были в ста верстах от Архангельска. В городе начиналась эвакуация. докольный пароход Соловей Будимирович заканчивал погрузку. На верхнем мостике стояли капитан Рекстин и старший штурман Ануфрия. С мостика парохода хорошо была видна река и шевелящаяся лента обоза, который растянулся по льду чуть ли не на версту. Над обозом струилась легкая облачко пара, маслянисто светились фонари в руках возниц. Опять везут раненых каждую ночь. Очевидно, наш рейс будет последним. Архангельск пойдет, если не произойдет чуда. Чудес, Джон Янович, не бывает. Дни Архангельска сочтены. Недели через две-три красные возьмут город. Северное правительство спокойно. Она, видимо, все таки надеется на изменение обстановки на фронте. В городе ходят слухи о скором прибытии в Архангельск французского экспедиционного корпуса. Северное правительство. Северное правительство, возможно, и надеется на что-то, но на всякий случай держит ледокол Канада под парами, чтобы уйти в Англию, когда здесь станет жарко. Говорят, на судне уже распределены каюты. Каюта у Мидель-Шпангоута забронирована самим генералом Миллером. Евгений Карлович не переносит качки. Нельзя быть таким злым, Рюрик Александрович. Вы ведь добровольно служите северному правительству, не так ли? Ой, господин капитан, служу я не правительству, а своему народу. Правительств у нас в Архангельске за последние два года было слишком много. На всю Европу хватило бы. Красные, красные, Рюрик Александрович, вряд ли станут разбираться в таких тонкостях. В их ЧК... Разговор короток. Вы офицер к стенке. Да, кстати, вы напрасно не позаботились о подданстве и своих капиталах. С иностранным подданством, я полагаю, легко можно уладить. Среди пассажиров соловья французский консул, господин Бюсек, мой добрый знакомый, приятель, можно сказать. А разве от того, что я стану подданным Франции, я перестану быть русским? Вы избежите расплаты красных. Да, мне не за что расплачиваться. А капиталов у меня нет. За 40 лет службы на море я не скопил ни рубля. Да мишка в немецкой слободе, да рыболовный ботик. Вот и все. Все мои капиталы. Это совсем не похвально. Как уж есть. Извините, господин капитан. Пора оформлять грузовые документы. Вступайте, Илья Александрович, вступайте. До Мурманска у нас еще хватит времени продолжить начатый разговор. Сообщите в машину, что погрузка окончена. Пускай мешкая поднимает пары. Есть поднять пары. Оставшись один, капитан прошелся по мостику. Джон Янч думал о предстоящем рейсе. В Архангельск возвращаться нельзя. Джон Янч решил навсегда поселиться в Англии. Старая Россия доживала последние дни, а с большевиками было ему не по пути. Две недели назад учтивый секретарь английского посольства вручил капитану ледокольного парохода Соловей Будимирович Джону Янчу Рекстину английский паспорт с золотым тиснением. Точно такой же паспорт получила и его жена, Ольга рекст Деньги капитан перевел в Абердинский банк еще в конце прошлого года. Ничто теперь не связывало господина Рекстина с Россией. Все мысли капитана были заняты предстоящим рейсом на Мурманск, откуда рукой подать до Англии новой его родины. Задумавшись, он не заметил, как на причале спешились трое верховых. Двое остались с лошадьми, а один, придерживая рукой палаш, взбежал по сходням на борт судна.